Смерть накануне полного торжества. 7 апреля 1521 года. 27 апреля 1521 года. После трех дней благополучного плавания по морской глади, 7 апреля 1521 года, флотилия приближается к острову Сэбу. Многочисленные деревушки на побережье свидетельствуют о том, что остров густо населен. Царственный лоцман Каламбу, уверенной рукой направляет судно прямо к приморской столице. С первого же взгляда на гавань Гилан убеждается, что здесь он будет иметь дело с раджой или владыкой более высокого разряда и культуры, так как на рейде стоят не только бесчисленные чилны туземцев, но и иноземные джонки. Значит, нужно с самого начала произвести надлежащее впечатление, внушить, что они повелевают громом и молнией. Магеллан приказывает дать приветственный залп из орудий. И, как всегда, это чудо, внезапная искусственная гроза в ясном небе, приводит детей природы в неописуемый ужас. С дикими воплями разбегаются они во все стороны, прячась от чужеземцев. Но Магеллан немедля посылает на берег своего переводчика Энрике с дипломатическим поручением объяснить властителю острова, что страшный удар грома оттут не означает вражды, а напротив... Этим проявлением волшебной своей власти могущественный адмирал выражает почтение могущественному королю Себу. Властитель этих кораблей сам только слуга, но слуга могущественнейшего в мире властителя. По его повелению он, чтобы достичь островов пряностей, пересек величайшее море вселенной но он пожелал воспользоваться этим случаем, также и для того, чтобы нанести дружественный визит королю острова Себу, ибо в Массаве слыхал о мудрости и радушии этого правителя. Начальник громоносного корабля готов показать владыке острова никогда им невиданные редкостные товары и вступить с ним в меновую торговлю. Задерживаться здесь он отнюдь не намерен, и, в свою дружбу, немедленно покинет остров, не причинив мудрому и могущественному королю никаких хлопот. Ну а король, или вернее Раджа, Себу, Хумабон, уже далеко не столь простодушное дитя природы, как голые дикари на разбойничьих островах или патагонские великаны. Он уже вкусил плодов от древа познания и знает толк в деньгах и их ценность. Этот темнокожий царек на другом конце света практичный экономист, что явствует из того, что он либо перенял, либо сам придумал и установил высококультурные обычаи взимания пошлин за право торговли в его гавани. Бывалого купца не запугать громом орудий, не обольстить вкратчивыми речами переводчика. Холодно, — поясняет он Анрике, что не отказывает чужеземцам в разрешении бросить якорь в гавани и даже склонен завязать с ними торговые сношения, но каждый корабль обязан уплатить ему налог за право стоянки и торговли. И если великому капитану, начальнику трех больших иноземных судов, угодно вести здесь торговлю, то пусть он уплатит установленный сбор. Невольнику Энрике ясно, что его господин, адмирал королевской армады и кавалер ордена Сантьяго никогда не согласится платить налог какому-то ничтожному туземному царьку. Ведь этой данью он признал бы независимость и самостоятельность страны, которую Испания в силу папской буллы уже считает своей собственностью. Поэтому Энрике настойчиво и убеждает Хумабона в этом особом случае отказаться от взимания налога, дабы не прогневать повелителя громов и молний. Режимистый Раджа стоит на своем. Сначала деньги, потом дружба, сначала надо платить, исключений тут быть не может. И в подтверждении своих слов он велит привести магометанского купца, только что прибывшего на своей джонке из Сиама и беспрекословно уплатившего пошлины. Купец Мавр является незамедлительно и бледнеет от страха. С первого взгляда. На большие корабли с крестом святого Яго на раздутых парусах он понял всю опасность положения. Горе, горе. Даже об этом, последнем укромном уголке Востока, где еще можно было честно заниматься своим ремеслом, не страшась этих пиратов, пронюхали христиане. Вот они уже здесь, со своими пушками и аркибузами, эти убийцы, эти заклятые враги Магомета. Конец теперь мирным торговым сделкам, конец хорошим прибылям. Торопливо шепчет он королю о том, что следует быть осторожным и не затевать ссоры с непрошенными гостями, ведь это те самые люди, которые, здесь он, правда, путает испанцев с португальцами, разграбили и завоевали Каликут, Индию и Малакку. Никто не может противостоять этим белым дьяволам. Этой встречей снова замкнулся круг. На другом конце света, под другими созвездиями, Европа опять соприкоснулась с Европой. До сих пор Магеллан, продвигаясь на запад, почти везде находил земли, куда еще не ступала нога европейца. Никто из туземцев, встречавшихся ему, не слыхал о белых людях, никто из них не видел жителей Европы. А ведь даже Кваско Дагами, когда тот сошел на берег в Индии, какой-то араб обратился на португальском наречии. Магеллан уже за два года ни разу не довелось быть узнанным, словно по пустой, необитаемой планете странствовали испанцы. Поатагонцам они казались небожителями как от бесов или злых духов прятались от них туземцы на разбойничьих островах. И вот здесь, на другом краю земного шара, европейцы, наконец, снова оказались лицом к лицу с человеком, который их знает, который их опознал. Из их мира в эти новые миры через безбрежные просторы океана переброшен мост. Круг сомкнулся. Еще несколько дней, еще несколько сот миль, и после двух лет разлуки Магеллан снова встретит европейцев, христиан, друзей, единоверцев. Если он мог еще сомневаться, действительно ли так близка цель, то теперь подтверждение получено. Одно полушарие сошлось с другим, невозможное свершилось. Он обогнул земной шар. Предостерегающие слова мавританского торговца возымели очевидное действие на короля Сайбу. Арабев, он тотчас же отказывается от своих требований и в доказательство добрых намерений приглашает посланцев Магеллана на пиршество, во время которого третье — Неопровержимые доказательства того, что аргонавты уже совсем близко от Аргоса, кушанье подаются не в плетенках и не на дощечках, а в фарфоровой посуде, вывезенной из Китая, из сказочного Китая, Марко Полу. Теперь, следовательно, рукой подать до цыпангу и Индии. Испанцы уже коснулись края восточной культуры. Мечта Колумба западным путем достичь Индии осуществлена. После того, как дипломатический инцидент улажен, начинается официальный обмен любезностями и товарами. Пегафета в качестве уполномоченного посылается на берег. Раджа изъявляет готовность вступить на вечные времена в союз с могущественным императором Карлом, И Магеллан честно прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить мир. В противоположность Кортесу и Писарро, немедленно спускавшим своих собак, варварски истреблявшим и порабощавшим туземное население с единственной мыслью, как можно скорее разграбить покоренную страну, более дальновидный и гуманный Магеллан в продолжении всего своего путешествия стремился исключительно к мирному проникновению в открытые им земли. Он неуклонно стремится достичь присоединения новых областей миролюбивым путем, а не принуждением и кровавым насилием. Ничто так не возвышает Магеллана в нравственном отношении над всеми другими конкистадорами его времени, как это неуклонное стремление к гуманности. Магеллан — натура суровая, крутая, Об этом свидетельствует его поведение во время мятежа. Поддерживал в своей флотилии железную дисциплину. Он не ведал ни снисхождения, ни жалости. Но если он и был беспощаден, то к чести его следует признать, что жестоким он никогда не был. Его память не осквернена зверскими расправами, как сожжение кацыков, пытка гватамозина, Навеки запятнавшими великие деяния Кортеса и Писарро. Гватемазин, правильнее Каотамок, 1500-1525 годы, племянник Монтесумы, герой восстания, поднятого в 1521 году ацтеками, зверски замучен Кортесом, якобы за участие в антииспанском заговоре. Нарушение слова, законное для других конкистадоров, когда дело касалось язычников, не бесчестит торжества Магеллана. До смертного своего часа Магеллан строго и неукоснительно придерживался любого своего договора с любым туземным князьком. Эта честность была лучшим его оружием и останется вечной его славой. Между тем, крящему удовольствию обеих сторон начала сменная торговля. Больше всего островитяне девятся железу, этому твердому веществу как нельзя более пригодному для изготовления мечей, копий, заступов. Малоценным представляется им, по сравнению с этим металлом, мягкое желтовато-белое золото. И как в памятной 1914 год мировой войны, они с восторгом меняют его на железо. За 14 фунтов этого в Европе почти неценного металла островитяне приносят 15 фунтов золота, и Магеллану приходится строгостью удерживать восхищенных этой безумной щедростью матросов, в чеду восторга готовых выменить на золото свою одежду и все пожитки он опасается, что вследствие слишком неистового спроса туземцы догадаются о ценности этого металла и тем самым обесценятся привезенные европейцами товары Магеллан хочет сохранить преимущества, доставляемые невежеством туземцев, но в остальном строго следит, чтобы жителям Себу Все отпускалось по точному весу и мере. Этого человека, мыслящего в огромных масштабах, не волнует случайная прибыль. Ему важно наладить торговые сношения и в то же время привлечь сердца и души жителей этой новой провинции. И снова его расчет оказался правильным. Вскоре туземцы исполняются такого доверия к приветливым и могущественным чужеземцам, что Раджа, а вместе с ним и большинство его приближенных, по доброй воле изъявляют желание принять христианство. Того, чего другие испанские завоеватели годами добивались при помощи железных тисков и инквизиции, страшных пыток и огня, глубоко верующий и все же чуждый фанатизмом Магеллан добился за несколько дней без всякого принуждения. Сколь гуманно и терпимо вел он себя при этом обращении туземцев, мы читаем у Пегафетты. Адмирал сказал им, что не следует становиться христианами из страха перед нами или в угоду нам. Если они действительно хотят принять христианство, то побуждать их к тому должно лишь собственное желание и любовь к Богу. Но если они не пожелают перейти в христианскую веру, им тоже не причинят зла. С теми же, кто примет христианство, будут обходиться еще лучше. Тут все они, как один, воскликнули, что не из страха и не из угодливости хотят они стать христианами, но по собственной воле. Они предают себя в его руки, и пусть он поступает с ними, как со своими подначальными. После этого адмирал со слезами на глазах обнял их и, сжимая руки наследного принца Ираджима Савы в своих руках, сказал, что клянется верой своей в Бога и верностью своему властелину нерушимо соблюдать вечный мир между ними и королем Испании, а они, в свою очередь, обещали ему то же самое. В следующее воскресенье, 17 апреля 1521 года, закатным светом блистает Магелланово счастье. Испанцы празднуют величайшее свое торжество. На базарной площади города воздвигнут пышный балдахин. Под ним на доставленных с кораблей коврах стоят два обитых бархатом кресла: одно для Магеллана, другое для раджи. Перед волдахином сооружен издалека видный, сияющий огнями алтарь, вокруг которого сгрудились тысячи темнокожих людей в ожидании обещанного зрелища. Свое появление Магеллан до этой минуты по тонкому, искуснейшему расчёту ни разу не сходивший на берег, и все переговоры ведшие через пегафетту инсценирует с Оперной пышности сорок воинов в полном вооружении выступают впереди него, за ними знаменосец, высоко вздымающий шелковое знамя императора Карла, некогда врученные адмиралу в Сивильском соборе, которое здесь было впервые развернуто над новой испанской провинцией. Затем размеренно, спокойно, величаво, шествует Могеллан. В сопровождении своих офицеров. Как только он вступает на берег, с кораблей гремит пушечный залп. Устрашенные салютом зрители пускаются на утек, но так как Раджа, которому было заранее предусмотрительно сообщено об этом раскате грома, остается невозмутимо сидеть на своем кресле, то все спешат назад и с восторженным изумлением следят за тем, как на площади водружается испалинский крест и их повелитель. Вместе с наследником престола и многими другими, низко склонив голову, принимает святое крещение. Магеллан на правах восприемника — дает ему взамен его прежнего языческого прозвища Хумабон имя Карлос в честь его державного повелителя. Королева, она весьма красивая и могла бы и в наши дни вращаться в лучшем обществе, так как на 400 лет опередила своих европейских и американских сестер, ее губы и ногти выкрашены в ярко-красный цвет, отныне зовется Хуаной. Принцессы также нарекаются царственными испанскими именами Изабелла и Катарина. Само собой разумеется, что знать Себу и соседних островов не желает отставать от своих роджей и предводителей. До поздней ночи священник флотилии, не покладая рук, крестит сотни людей к нему стекающихся.